Глава 11. И Баранов еще раз оглядел всех пластунов и заговорил. Наши женщины сами эвакуируются, детей соберут имущество. Так. Тянет прапорщик мурашка. Ну а нам тогда что делать придется? И все пластуны все до единого начинают понимать, что делать им придется то, что они всю жизнь делают. Раз женщины будут сами заниматься эвакуацией, то мужчины В общем, так, господа товарищи. Исаул, видно, нашел нужные слова. Звали мы вас сюда помочь с эвакуацией, а придется помогать казачьим делам. Да уже поняли, говорит один из старых казаков. Не тяни, Исаул. С кем воюем? В том-то и дело, что мы не знаем. Мрачно говорит Баранов. Что значит не знаем? Не понимает прапорщик. Вы, господин Исаул, лучше расскажите. всяко боевую задачу вам перед нами ставить придется. — Вот в том-то и дело, продолжает Исаул медленно. В том-то и дело. Дожди, видели какие? Да видели, видели, отвечают пластуны. Дальше-то что? Вот вы там на болотах своих, может, такие дожди и видели. А мы в степи нет. Никто из стариков не помнит, чтобы такие грозы гремели. Весь юг в молниях было, ночи напролет гремело, и чтобы дождь лил неделю почти не переставая, тоже вспомнить никто не может. Казаки не перебивали, слушали. В зале висел знак запрещающий курить, но сигареты уже раскуривались, и Исаул на это внимания не обращал. Из юга поднялась саранча, повалила. Сначала саранча, а потом китайцы побежали. Значит, с китайцами воюем, уточнил кто-то. Исаул нетерпеливо махнул рукой, поморщился. Да не с китайцами. Нак тут не появлялась, говорит он. Беженцы бегут с юга, бабы с детьми. Мы два грузовика видели, встретили на дороге, вставляет прапорщик. Хотели спросить, кто их пустил к нам. Исаул махнул рукой, мол, не до этого сейчас. И продолжил: "Бегут. Под пули лезут, лишь бы сбежать". А что говорят, спрашивает немолодой казак: "От чего бегут-то? Чушь какую-то несут". Говорят: Степь поднялась, так и бубнят. Степь поднялась, степь поднялась. Говорят, саранча, сколопендра, песчаный краб все на север бегут от воды, всех, кто на пути встает, съедают. Да брехня какая-то, не верит Сашка Костенков. Прям поели всех. Нешто у китайцев патроны кончились? Остальные пластуны с ним согласны, тоже не верят, ухмыляются, покуривают. Уж чего, чего а патронов и снарядов у китайцев море. Сюда вал идет, сурово говорит Исаул. Понимаете? Живой вал от Енисея и на 200 километров на запад сплошная стена саранчи. А что за ней непонятно. Возможно, и не врут китайцы, может и вправду вся живность из степи к нам прет. Что же вас Коптеров нет. Запустили бы дальнего разведчика, поглядели бы, советует прапорщик. Облачность низкая, поясняет Исау. А чуть ниже облака опускаешься, так сплошная стена из саранчи. Винты ее сразу в паштет нарезают, камеры соком заливает, паштет все полости забивает. Коптер падает. 12 коптеров было. Все угробили. Только ниже облака залетаем, все. коптер падает. Пытались быстро вниз нырнуть, чтобы посмотреть, что там внизу, но не успевали. Грязи много, дождь саранча, ничего не разглядеть. Разведка. Неужто у вас у степняков разведки нету, спросил Костинков. Две группы пропали. Все, что передать успели, это про просколопендр. Говорят, их там тысячи. Тысячи. Две разведгруппы пропали, переспросил старый казак. На квадроциклах от червяков уехать не смогли. Как такое быть может? Не смогли, значит, отвечает Исаул мрачно. Ну, может быть, может и не смогли, говорит прапорщик Мурашка. Скалопендры саранча, бабы китайские это все понятно. Ну а нам-то что делать? Чем мы помочь можем? Часть наших пойдет на юго-восток, на Нагаева. Уже собираются. Нужно Нагаевским помочь детей и баб вывести, объясняет Баранов. А часть встанет в степи. Если валы с Сорнчи до нас докатится, то придется с колопендром пострелять немного. Хотим фронтом станицу с юга прикрыть. Сами в степи станем, а вам дадим самое хорошее место на камнях. Надо дождаться колонны из Нагаева. Как дождемся, так сразу снимемся и побежим на север. Может и стрелять не придется». Ну что, казаки, говорит прапорщик, вставая. Поможем степнякам. Какая никакая, все таки родня. «Спесивая больно родня-то, говорит Сашка Костенков. Вечно мы их выручаем, добавляет старый казак. Если поможем, может и спеси поубавиться», — предполагает прапорщик. Когда это у степняков спесь убавлялась, не верит Костенков. Отродясь, такого не было. Саблин молчит, даже особо не слушает. Он знает, что все это треп, обычная полушутливая распря между болотными казаками и степными. Все уже решено. Пластуны встанут туда, куда нужно и будут стоять столько, сколько потребуется. А это все. все эти разговоры это только шутливая форма претензии вечной претензии болотного люда к слегка высокомерному и насмешливому своему собрату не более того пластуны еще немного потешатся и спросят ну говорите где нам окапываться все вроде смеются все кроме Исаула он мрачен забыли пластуны что степники две группы разведки потеряли не до смеха им сколько в группах было однополчан — Восемь, не меньше. Какие уж тут шутки? А еще станицы надо бросать, детей вывозить, имущество. Не смешно было и Саулу, и он сказал: еще я хочу просить у вас ваш грузовик. Нужен он нам". "Грузовик?" переспросил прапорщик. "А когда уходить будем? На чем же мы поедем?" "С нами", говорит Баранов, как обычно, на броне. Прапорщик оглядел пластунов, думал, может, кто возразит? Нет. Курят казаки. Никто ничего против не сказал. Нужен грузовик, детей вывозить. Так дело святое. Берите. Ну, тогда будем считать, что договорились. Есаул Баранов встает. До саранчи 40 километров. Ночью она вроде не движется, так что до утра времени навалом. Отдыхайте, казаки. На заре выдвигаемся. Прямо там, в зале для совещаний пластуны стали устраиваться. Снимали броню, ушли мыться. А тут, конечно, лавки были бы лучше стульев. Но да ничего, и на полу можно поспать. Слава богу, не жарко. Пришли местные казачки, принесли тазы. А в тазах такая еда, что болотному люду только по праздникам доставалось. Дровы печеные, ноги длинные, мясистые, куски огромные навалом лежат. Ешь не хочу. По тарелкам горох раскладывали и паштеты из саранчи жареной с луком. Саблено очень понравился. С луком же, и лука казачки не жалели. А он недёшев. Дома такого аким не ел. Так что сало, что жена дала в дорогу, удалось сэкономить. Еще принесли хорошую кукурузную водку и чай, и еще кисло-сладкий напиток ледяной, вареный из какого-то кислого степного корня. Все было очень вкусным. Ну, кроме хлеба. Хлеб на болотах пекли лучше. И тут все пластуны были солидарны. Не умеют степные бабы печь хлеб правильно. Не таков он должен быть. Да и откуда степным казачкам уметь печь хлеб из кукурузы? Если кукуруза у них тут не растёт, ты да вообще у них тут ничего не растет. С этим опять все пластуны соглашались. Не умеют степняки растить что-либо. Да и вообще, лентяи они, и бахвалы. От Натаврага в три, где и в 4 метра глубиной осталась перепаханная снарядыми ложбина глубиной в 2 метра. Зато мин в нем точно нет. Но идти теперь тяжко. Казаки загружены под завязку. Ранцы битком. Мины, гранаты для гранатомета, патроны, вода, хладагент. Чуть ли не по колено противоминный ботинок уходит в легкий грунт. Взвод снова идет на исходное, поближе к противнику. И снова усаблен барахлит левое колено. Он заметно припадает на него, это от перегруза. У него в рюкзаке помимо своего груза еще одна граната для гранатомета. Взвод торопится. Там, на западе, в полутора тысячах метров от оврага снова на исходные выходят части армейцев и казаков, готовятся к броску вверх по склону. Противник сорвал атаку, отогнал части с исходных Но при этом засветил оборону. Дислокацию своих батарей показал первый ряд траншей, прошел со снарядами и минами по своим минным полям. А еще Аким видел, когда забирал тяжелые и длинные гранаты с грузовика, как на уже подготовленные площадки заезжали самоходки ГИАЦента. Снайперски точные 152-мм орудия с дорогими корректируемыми снарядами. Это для артиллерии противника. И батарею тяжелых минометов тоже видел, как прислуга суетится вокруг них, быстро окапывается, ставят радары контрстрельбы и разгружают очередные ящики с минами. Сомнений быть не могло. Атака на высоту на каменный гребень будет обязательно. И четвертому взводу второй сотни второго пластунского казачьего полка в этой атаке отводится важная роль. Казаки понимали это и спешили За промедление по шапке получить недолго. А у Саблина левое колено не докручивает, не разгибается до конца. Хорошо, что он последним идет, не мешает другим. Но и последний отставать не должен. Противоминная дистанция семь метров. Так в уставе записано: не больше и не меньше. А попробуй успей за всеми. Если левая нога в песок и пыль чуть не по колено уходит, а чтобы вытащить ее, нужно усилия приложить, а мотор не тянет, приходится самому. У Акимова в глазах от напряжения темнеет. Каждый шаг как последний. отставать нельзя. Надо же дураком таким быть. Правильно его взводный обозвал. Нужно было у техника новое колено просить, а не дал бы так к сотнику идти. Продлец-техник говорил: "Не вижу неисправности, Все работает". Постеснялся с ним ругаться. Вот и мучайся сам теперь. Рви жилы. Винить больше некого. Надо взводному сказать, что отстану, думая таким, если потом до сотника дойдет и заставит рапорт писать, напишу, что неисправность колена получена в результате обстрела. И тут по цепи идет сигнал "стой". Впереди идущий поднимает правую руку. Слава богу. Хоть постоять, отдышаться. Аким открывает забрало, пьет воду. Ночь не жарко. Погода отличная. Красота. Дальше вроде взвод не идет. Казаки скидывают тяжелые ранцы на землю. Работать будут тут. Еще раз. Слава богу. Пулемёнщики тащат пулемет к краю обрыва, распаковывают, рвут пластиковую обертку, достают ленты. Первый номер, Саша Костенков, выглядывает из оврага, прикидывает угол. Темень. Мало что видно, но он говорит своим номерам, где копать. Игронотомётчики готовятся, тоже тащат стол, копают ему гнездо в стене обрыва. Казаки почти все достают лопаты. Четыре утра начали собираться. Завтракали остатками вчерашнего ужина. Надевали броню. Настроение не очень, хотя спали хорошо. А хозяева видно совсем не спали. Первые машины, в том числе и та, на которой приехали пластуны, уже ушли на север. А вот те, что уехали в станицу Нагаева, до места еще не добрались. Вскоре в комнате собраний стали появляться степные казаки в полной боевой выкладке, все мрачные. Здоровались сухо, рассаживались. Постепенно весь зал битком набился, человек двести. Сесть больше негде было, у стен стояли. Мало кто разговаривал, в зале тихо, словно здесь поминки проходят. Кондиционеры на полную мощность работают. Курят все. Чего-то ждут. Вскоре приходят командира. Вчерашний Исаул Баранов с ним подполковник и два сотника. А еще с ними лысоватый старичок штатский. Командиры здороваются, рассаживаются. Баранов представляет старичка. Казаки, это человек ученый Зовут его Швейцар. профессор Швейцар. Он занимается зоологией. Правильно сказал, Баранов смотрит на старичка. Пластуны сидят в первых рядах. Саблин слышит, как профессор тихо поправляет Ясаула. Онтомологией. Энтомолог, громко повторяет Баранов. Он сейчас в двух словах нам расскажет, с чем нам придется иметь дело. Хотя эту тварь мы все с детства хорошо знаем. Какую тварь-то, саранчу, что ли? Интересуются пластуны. Да нет. Похуже, мрачно говорит Исау. Начинайте, профессор. Да, друзья мои, начну. думаю, что вы все знаете пустынную скалопендру простую или белую, как ее еще называют. Знаем, еще серое есть, отвечают казаки. Верно, верно, и серое есть, но белых намного больше. Так вот, все из вас неоднократно встречали в барханах кладки их яиц? Встречали? Давим эту пакость, говорит один из степных казаков. Правильно делаете. Но все яйца, как говорится, передавить не представляется возможным, так как скалопендра откладывает до 50 яиц ежегодно живет она десять и более лет. К счастью, не из всех яиц вылупляется сколопендра, и им для этого нужна, как ни странно, вода. Да, друзья мои, вода. Если мало воды, то они будут лежать в песке годами, а может и десятилетиями. А что? Сейчас-то им воды хватает, наверное, кричит один из степняков задних рядов. Именно, друзья мои. Именно. Более чем. По рядам казаков прокатился ропот. И сколько же их там теперь в степи вашей? интересуется кто-то из пластунов. Старичок подумал, посмотрел по сторонам, словно считал в уме, словно прикидывал и произнес. "Миллионы, друзья мои. Думаю, что в эти дожди их вылупятся миллионы". Пластуны стали переговариваться. А степнеки, как онемели. В задних рядах стояла тишина. Видно, степнеки-то получше знали, о чем говорит старичок профессор. Слово взял Баранов. Китайцы на допросах только и повторяют, что скалопендры идут. От них и бегут китайцы во все стороны, в том числе и к нам. Кое-что Акиму понятно не было. Он поднял руку, как в школе, и сразу его заметил профессор. Да, друг мой. Ну, может и миллионы их вылупились. Но это же вроде как детенышей миллионы. Абсолютно логичное замечание. Только вот на это удивительное существо оно не распространяется. Все дело в том, что при достаточном количестве еды белая скалопендра достигает репродуктивных размеров за неделю, дней за девять максимум. Старичок смотрел на Акима. Не поняли? Нет, признался Саблин. Ест она, не переставая и растет на глазах, пояснил профессор. А саранчи кругом моря. В общем, она за неделю вырастает до своих естественных размеров, при этом уже может размножаться. Поэтому саранча со всей степи и спасается, да и вся живность степная бежит. Теперь Аким понимал. Теперь все все понимали.